Часть пятая. Вопреки этому непредвиденному спаду эпидемии, наши сограждане не спешили предаваться ликованию. Долгие месяцы все росла их жажда освобождения, но за тот же срок они превзошли науку осмотрительности и постепенно отучились рассчитывать на близкий конец эпидемии. Между тем новость была у всех на устах, и в глубине каждого сердца зарождалась великая потаенная надежда. Все прочее отступало на задний план. Новые жертвы чумы казались чем-то маловажным по сравнению с ошеломляющим фактом. Кривая заболеваний пошла вниз. Одним из характерных признаков ожидания эры здоровья, открыто на нее не надеялись, но втайне взывали, так вот, характерным признаком было то, что в последнее время наши сограждане стали охотно строить планы о послечумном существовании, правда, внешне равнодушно. Все сходились на том, что... «Былая жизнь со всеми ее удобствами вернется не сразу, что легче разрушать, чем создавать. Просто считалось, что с продовольствием, во всяком случае, будет легче, и что хоть одной тягостной заботы станет меньше. Но, по сути, под этими внешне безобидными замечаниями бушевала безумная надежда, так сильно бушевала, что наши сограждане иной раз все же спохватывались и выпаливали одним духом, что при всех обстоятельствах избавления дело не завтрашнего дня». И впрямь чума затихла не завтра но, по всем признакам, она ослабевала быстрее, чем позволительно было надеяться. Первые дни января наступили обычно упорные для нас холода, и, казалось, легли над городом хрустальным куполом. И, однако, никогда еще небо не было таким синим С утра до вечера его недвижное льдистое великолепие заливало наш город своим неугасающим сиянием. В течение трех недель чума в этом очищенном воздухе, пройдя через несколько спадов, по-видимому, истощила себя, ограничившись сильно поредевшим строем мертвых тел. В короткое время чума растеряла почти всю свою мощь, накопленную за долгие месяцы эпидемии. Уже по одному тому, как выпускает она из своих когтей явно обречённые на смерть жертвы, скажем, Грана или молоденькую пациентку доктор Рия, бесчинствует в некоторых кварталах в продолжении двух-трёх дней, а в соседних уже исчезла полностью, как в понедельник набрасывается она ещё на свои жертвы, а в среду отступает по всему фронту, уже потому, как она запыхалась и суетиться можно было с уверенностью сказать, как она издёргана, устала, в чём-то разладилась, что, теряя власть над собой, собой чума одновременно утеряла свою царственную математически неотвратимую действенность, бывшую источником ее силы. Если прежде сыворотка Костеля почти не знала удач, то теперь одна удача следовала за другой. Любое врачебное мероприятие, бывшее прежде неэффективным, стало теперь спасительным. Создавалось впечатление, будто сейчас травят уже шаг за шагом саму болезнь, и что внезапная слабость чумы придала силу притупившемуся оружию, которым с нею пытались раньше бороться. Только временами чума, отдышавшись, делала вслепую резкий скачок и уносила трех-четырех больных, хотя врачи надеялись на их выздоровление. Это были, так сказать, неудачники чумы, те, которых она убивала в самый разгар надежд. Такая судьба постигла, например, мсье Атона, которого пришлось увезти из карантина, и Тару говорил, что следователю и в самом деле не повезло, при этом никто так и не понял, что он имеет в виду — смерть или жизнь следователя. Но, в общем-то, чума отступала по всей линии, и сводки префектуры, поначалу будившие в сердцах наших сограждан лишь робкую и тайную надежду, теперь уже полностью поселили в нас убеждение, что победа одержана, и чума оставляет свои позиции. Откровенно говоря, трудно было утверждать, действительно ли это победа или нет. Приходилось лишь констатировать, что эпидемия уходит так же неожиданно, как и пришла. Применявшаяся в борьбе с ней стратегия не изменилась. Вчера еще бесплодная, сегодня она явно приносила успех. Так или иначе, создавалось впечатление, будто болезнь сама себя исчерпала или, возможно, отступила, поразив все намеченные объекты. В каком-то смысле роль ее была сыграна. Однако внешний город вроде не изменился. Днем было по-прежнему тихо и пустынно, вечерами улицы заполняла все та же толпа, где теперь, впрочем, преобладали теплое пальто и кашнеп. Кинотеатры и кафе по-прежнему делали большие сборы, но, приглядевшись попристальнее, можно было увидеть, что лица не так напряженно суровы и кое-кто даже улыбается Именно это давало повод заметить, что до ныне никто на улицах не улыбался. И в самом деле, в мутной дымке. Уже долгие месяцы окутывавший наш город, появился первый просвет, и по понедельникам каждый, слушай радио, имел возможность убедиться, что просвет этот с каждым днем становится шире, и, наконец-то, нам позволено будет вздохнуть свободно. Пока еще это было, так сказать, лишь негативное облегчение, ничем не выражавшееся открыто. Но если раньше мы с недоверием встретили бы весть об отбытии поезда или прибытии судна, или о том, что автомобилям вновь разрешается циркулировать по городу, то в середине января, напротив, такие вести никого бы не удивили. Разумеется, это не так уж много. Но на деле этот оттеночек свидетельствовал о том, как далеко шагнули наши сограждане по пути надежды. Впрочем, можно также сказать, что с той самой минуты, когда население позволяет себе лелеять хоть самую крошечную надежду, реальная власть чумой кончается. Тем не менее, в течение всего января наши сограждане воспринимали происходящее самым противоречивым образом. Точнее, от радостного возбуждения их тут же бросало в уныние. Именно в то время, когда статистические данные казались более чем благоприятными, снова было зарегистрировано несколько попыток к бегству. Это обстоятельство весьма удивило не только городские власти, но и караульные посты, так как большинство побегов удалось. Но если разобраться строго, люди, бежавшие из города как раз в эти дни, повиновались вполне естественному чувству. В одних чума вселила глубочайший скептицизм, от которого они не могли отделаться. Надежда уже не имела над ними власти. Даже тогда, когда година чумы миновала, они все еще продолжали жить согласно ее нормам. Они просто отстали от событий. И, напротив, в сердцах других категория эта вербовалась в первую очередь из тех, кто жил в разлуке с любимым, ветер надежды, повеявший после длительного затвора и уныния, Разжег лихорадочное нетерпение лишил их возможности владеть собой. Их охватывала чуть ли не паника при мысли, что они, не дай бог, погибнут от чумы, когда цели уже так близка, что не увидит тех, кого не так безгранично любили, и что долгие страдания не будут им зачтены. И хотя в течение месяца и месяцев они, вопреки тюрьме и изгнанию, мрачно упорно жили ожиданием, первого проблеска надежды оказалась достаточно, чтобы разрушить дотла то, что не могли поколебать страх и безнадежность. Как безумные бросились они напролом, лишь бы опередить чуму, уже не в силах на финише приноравливаться к ее аллюру. Впрочем, в то же самое время как-то непроизвольно стали появляться признаки оптимизма. Так было отмечено довольно значительное снижение цен. С точки зрения чистой экономики этот сдвиг был необъясним. Трудности с продовольствием остались прежние. У городских ворот все еще стояли карантинные кордоны, да и снабжение не слишком-то улучшилось. Значит, мы присутствовали при феномене чисто морального характера. Так, словно бы отступление чумы проецировалось на всё. Одновременно оптимизм возвращался к тем, кто до чумы жил общиной, а во время эпидемии был насильственно расселен. Оба наши монастыря постепенно стали такими же, как прежде, и братья снова зажила общей жизнью. То же самое можно сказать и о военных, которых снова перевели в казармы, не занятые в свое время под лазарет. Они тоже вернулись к нормальному гарнизонному существованию. Два эти незначительных факта оказались весьма красноречивыми знаменями. В этом состоянии внутреннего волнения пребывали наши сограждане вплоть до 25 января. За последнюю неделю кривая смертности так резко пошла вниз, что после консультации с медицинской комиссией префектура объявила, что эпидемию можно считать пресеченной. Правда, в сообщении добавлялось, что из соображения осторожности, а это, несомненно, будет одобрено оранцами, город останется закрытым еще на две недели, и профилактические мероприятия будут проводиться в течение целого месяца. Если за этот период времени появятся малейшие признаки опасности, необходимо будет придерживаться статус-кво со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако наши сограждане склонны были считать это добавление чисто стилистическим ходом, и вечером 25 января весь город охватил радостное волнение. Не желая оставаться в стороне от общей радости, префект распорядился освещать город, как в дочумные времена. На залитой ярким светом улицы под холодное чистое небо высыпали грубками наши сограждане, смеющиеся и шумливые. Конечно, во многих домах ставни так и не распахнулись, и семьи в тяжком молчании проводили это вечернее бдение, звенящее от возгласов толпы. Но и тот, кто еще носил траур по погибшим, испытывал чувство глубочайшего облегчения, то ли потому, что перестал бояться за жизнь пощаженных чумой близких, то ли потому, что улеглась тревога за свою собственную жизнь. Но, конечно, особенно чурались всеобщего веселья те семьи, где в этот самый час больной боролся с чумой в лазарете, или те, что находились в карантине или даже дома, ожидая, что бич Божий покончит с ними, как покончил он и со многими другими. Правда, и в этих семьях теплилась надежда, но ее на всякий случай хранили про запас запрещали себе думать о ней, прежде чем не приобретут на нее полное право. И это ожидание, это немодствующее бодрствование, где-то на полпути между агонией и радостью, казалось им еще более жестоким среди всеобщего ликования. Но эти исключения не умоляли радость других. Разумеется, чума еще не кончилась, она это еще докажет». Однако каждый уже заглядывал на несколько недель вперед, представляя себе, как со свистом понесутся по рельсам поезда, а корабли будут бороздить сверкающую гладь моря. На следующий день умы успокоятся, и снова родятся сомнения. Но в ту минуту весь город как бы встряхнулся, выбрался на просторы из мрачных стылых укрытий, где глубоко вросли в землю его каменные корни, и, наконец-то, стронулся с места, неся груз выживших. В тот вечер Тару, Рия, Рамбер и другие шагали с толпой, и точно так же, как и все, чувствовали, как уходит из-под их ног земля. Еще долго Тару и Рия, свернув с бульваров, слышали у себя за спиной радостный гул, хотя уже углубились в пустынные улочки и шли мимо наглухо закрытых ставен. И все из-за той же проклятой усталости они не могли отделить страдания, продолжавшиеся за этими ставнями, от веселья, заливавшего чуть подальше центр города. Лик приближающегося освобождения был орошен слезами и сиял улыбкой. В ту самую минуту, когда радостный гул особенно окреп, Тару вдруг остановился. По темной мостовой легко проскользнула тень. Кошка! В городе их не видели с самой весны. На секунду кошка замерла посреди мостовой, нерешительно присела, облизала лапку и, быстро проведя ею за правым ушком, снова бесшумно двинулась к противоположному тротуару и исчезла в мраке. Тару улыбнулся. «Вот уж старичок, напротив, будет доволен!» Но именно теперь, когда чума, казалось, уходит вспять... Заползает обратно в ту неведомую нору, откуда она бесшумно выползла весной, нашелся в городе один человек, которого, если верить записям Тару, уход ее поверг в уныние, и человеком этим был Катар. Если говорить на чистоту, то с того дня, когда кривая заболевание пошла вниз, записи Тару приобрели какой-то странный характер. Было ли то следствием усталости, неизвестно, но почерк стал неразборчивым, да и сам автор все время перескакивал с одной темы на другую. Более того, впервые эти записи лишились своей былой объективности, и, напротив, все чаще и чаще попадались в них личные соображения. Среди довольно длинного рассказа о Катаре вкраплено несколько слов о старичке Кашкаплюе. По словам Тару, чума отнюдь не умолила его уважение к этому персонажу. Он интересовался им после эпидемии так же, как и до нее, но, к сожалению, больше он уже не сможет им интересоваться, хотя по-прежнему относится к старику весьма благожелательно. Он попытался его увидеть. Через несколько дней после 25 января он занял наблюдательный пост на углу их переулка. Кошки, пометуя о заветном месте встреч, снова мирно грелись в солнечных лужицах. Но в положенный час ставни упорно оставались закрытыми, и все последующие дни Тару ни разу не видел, чтобы их открывали. Из чего автор заключил, что старичок или обиделся, или помер. Если он обиделся, то потому, что считал себя правым, а чума его опровергла. А если он помер, следовало бы поразмыслить о том, не был ли он святым, как и их старик-осматик. Сам Тару так не думал, но считал, что случай со старичком можно рассматривать как некое указание. Возможно, — гласят записные книжки, — человек способен приблизиться лишь к подступам святости. Если так, то пришлось бы довольствоваться скромным и милосердным сатанизмом. В перемешку с записями о Катаре встречаются также многочисленные, разбросанные в беспорядке замечания то о грани, уже выздоровевшим и снова взявшимся за работу, будто ничего и не случилось, то о матери доктора Рия. Скорпулезно, с мельчайшими подробностями записаны беседы ее с Тару, что неизбежно при совместном проживании под одной крышей, манеры старушки, ее улыбка, ее замечания насчет чумы. Особенно Тару подчеркивает ее необыкновенную способность «стушевываться». Ее привычку изъясняться только самыми простыми фразами. Ее особое пристрастие к окошку, выходящему на тихую улочку, возле которого она просиживала все вечера, тихонько сложив руки на коленях, чуть выпрямив стан, и все глядела, пока сумерки не затопят комнату. А сама она не превратится в черную тень, еле выделяющуюся на фоне серой пимки, которая, постепенно сгущаясь, поглотит ее неподвижный силуэт. О легкости, с которой она передвигается по квартире, о ее доброте, которой светится все ее существо, каждый ее жест, каждое ее слово, хотя непосредственно она вроде бы ничего особенного при Тару не сделала. И, наконец, он пишет, что старушка постигает все не умом, а сердцем, и что, оставаясь в тени, в молчании, она умеет быть равной любому свету, будь то даже свет чумы. Впрочем, здесь почерк Тару становится каким-то странным, словно рука пишущего ослабла. Следующие за этим строчки почти невозможно разобрать, и как бы в доказательство этой слабости последние слова записи являются в то же время первыми личными высказываниями. «Моя мать была такая же. Я любил в ней эту способность добровольно стушевываться. и больше всего мне хотелось бы быть с ней». Прошло уже восемь лет, но я никак не могу решиться сказать, что она умерла. Просто стушевалась немного больше, чем обычно. А когда я обернулся, ее уже нет. Но вернемся к Катару. С тех пор, как эпидемия пошла на убыль, Катар под разными выдуманными предлогами зачастил Крио. Но в действительности являлся он лишь за тем, чтобы разузнать у врача прогнозы насчет дальнейшего развития эпидемии. «Значит, вы считаете, что она может кончиться вот так сразу, ни с того ни с сего?» В этом отношении он был настроен скептически или, во всяком случае, хотел показать, что настроен именно так. Но его назойливость доказывала, что в душе он не так уж был в этом убежден. С середины января Рио стал отвечать на его вопросы более оптимистическим тоном. И всякий раз ответы врача не только не радовали Катара, но, наоборот, вызывали в нем различные эмоции. В дни уныния, в иные досаду. Потом уже доктор Ри стал говорить ему, что, несмотря на благоприятные признаки и статистические данные, рано еще кричать «Ура!». «Другими словами», — заметил Катар, — «раз ничего не известно, значит, не сегодня-завтра все опять может начаться сначала». «Да, но в равной мере может случиться, что эпидемия пойдет на убыль еще быстрее». «Это не уверенность» причинявшее тревогу всем и каждому, явно приносила успокоение Катару. И в присутствии Таро он не раз заводил разговоры с соседними торговцами и старался как можно шире распространить мнение доктора Рия. Впрочем, особого труда это не представляло. Ибо после лихорадочного возбуждения, вызванного первыми победными реляциями, многих снова охватило сомнение, оказавшееся куда более стойким, нежели ликование по поводу заявления префектуры. Зрелище растревоженного города успокаивало Катара, но в иные дни он снова падал духом. Рано или поздно, — твердил он Тару, — город все равно объявит открытым. И вот увидите, тогда все от меня отвернутся. Еще до знаменитого 25 января все воране обратили внимание на переменчивый нрав Катара. Сколько терпения потратил он, стремясь обаять весь квартал, всех своих соседей, и вдруг на несколько дней круто порывал с ними, сидим, сидел дома. Во всяком случае, таково было внешнее впечатление. Он отходил от людей и, как прежде, замыкался в своей диковатости. Его не видели ни в ресторанах, ни в театре, ни даже в любимых кафе. И все же чувствовалось, что он не вернулся к прежнему размеренному незаметному существованию, какой вел до эпидемии. Теперь он не вылезал из дома, и даже обед ему приносили из соседнего ресторанчика. Только вечерами он пробегал по улицам, делал необходимые покупки, пули выскакивал из магазина и сворачивал в самые пустынные улицы. Кару случайно натыкался на Катара во время этих одиноких пробежек, но не мог вырвать у него ни слова, тот только бормотал что-то в ответ. Потом вдруг, без всякой видимой причины, Катар снова делался общительным, много и долго распространялся о чуме, выведывал мнение других на этот счет и с явным удовольствием смешивался с текущей по улицам толпой. В день оглашения декларации префектуры Катар окончательно исчез с горизонта. Через два дня Тару встретил его, одиноко блуждающего по улицам. Катар попросил Тару проводить его до окраины. Тару, чувствовавший себя особенно усталым после долгого дня работы, согласился не сразу, но Катар настаивал. Он казался неестественно возбужденным, нелепо размахивал руками, говорил быстро и громко. Он спросил у своего спутника, считает ли то, что сообщение префектуры и в самом деле означает конец эпидемии. Тару, разумеется, полагал, что административными заявлениями бедствия не пресечешь, но есть основание думать, что эпидемия идет на убыль, если, конечно, не произойдет чего-нибудь непредвиденного. «Верно», — подтвердил Катар, — «если только не произойдет, а непредвиденное всегда происходит». Таро возразил, что префектура, впрочем, в какой-то мере предвидела непредвиденное, поскольку, объявив город открытым, предусмотрела двухнедельный контрольный срок. «И хорошо сделала», — проговорил все так же мрачно и возбужденно Катар. «Потому что, судя по ходу событий, вполне может быть, что зря эту декларацию опубликовали». Таро согласился, что может и зря, но, по его мнению, гораздо приятнее думать, что город в скором времени станет открытым, и мы вернемся к нормальной жизни. «Допустим», — прервал его Катар, — «допустим. Но что именно вы подразумеваете под словом «вернемся к нормальной жизни»?» «Ну, хотя бы начнут демонстрировать новые фильмы», — улыбнулся Тару. Но Катар не улыбался. Ему хотелось понять, значит ли это, что чума ничего не изменила в городе, и все пойдет как и раньше, то есть так, словно ничего и не произошло. Таро полагал, что чума изменила и в то же время не изменила город, что, разумеется, наиболее сильным желанием наших сограждан было и будет вести себя так, словно ничего не изменилось, и что, следовательно, в каком-то смысле ничего не изменится. Но, с другой стороны, все забыть нельзя, даже собрав кулак всю свою волю. Чума, безусловно, оставит след хотя бы в сердцах людей. Тут ранти отрезал что людские сердца его ничуть не интересуют более того плевать ему на все сердца скопом ему интересно знать другое не подвергнется ли перестройки систему управления и будут ли к примеру все учреждения функционировать как и прежде и Тару вынужден был признать что ему это неизвестно но надо думать учреждения взбаломученной эпидемии нелегко будет снова запустить на полный ход Можно также думать, что перед ними возникнет множество новых вопросов, а это потребует хотя бы реорганизации прежней канцелярии. — Возможно, — сказал Катар, — тогда всем придется все начинать с самого начала. Они уже добрели до дома Катара. Катар был возбужден, говорил с наигранным оптимизмом. Ему лично видится город, начинающий всю жизнь сначала начала, стерший начисто свое прошлое, чтобы начать с нуля. — Что ж, — сказал Тару. «Возможно, в конце концов, тоже уладятся и ваши дела. В известном смысле начнется новая жизнь». «У подъезда они распрощались». «Вы правы», — проговорил Катар, уже не пытаясь скрыть волнение. «Начать все с нуля — превосходная штука». Но тут в дальнем углу подъезда внезапно возникли две тени. Тару еле разобрал шепот Катара, спросившего, что нужно здесь этим птичкам. А птички, похожие на принарядившихся чиновников, осведомились у Катара, действительно ли он Катар, Тот, глухо чертыхнувшись, круто повернул и исчез во мраке, прежде чем птички, да и сам Тару, успели шелохнуться. Когда первое удивление улеглось, Тару спросил у незнакомцев, что им надо. Они ответили сдержанно и вежливо, что им надо навести кое-какие справки, и степенно зашагали в том направлении, где скрылся катар. Вернувшись домой, Тару записал эту сцену и тут же пожаловался на усталость, что подтверждал и его почерк. Он добавил, что впереди у него еще много дел, но это вовсе не довод, и надо быть всегда готовым, и сам себе задавал вопрос, действительно ли он готов, и сам себе отвечал, на этой записи и кончается дневник Тару, что у каждого человека бывают сутки, ночью ли, днем ли, такой час, когда он празднует труса, и что лично он боится только этого часа. На третьи сутки... За несколько дней до открытия города доктор Рио вернулся домой около полудня, думая, по дороге не пришла ли на его имя долгожданная телеграмма. Хотя и сейчас он работал до изнеможения, как и в самый разгар чумы, близость окончательного освобождения снимала усталость. Он теперь надеялся и радовался, что может еще надеяться. Нельзя до бесконечности сжимать свою волю в кулак, нельзя все время жить в напряжении, какой же это счастье одним махом ослабить, наконец, пучок собранных для борьбы сил. «Если ожидаемая телеграмма будет благоприятной, Рио сможет начать все сначала». И он считал, что пусть все начнут все сначала. Рио прошел мимо швейцарской. Новый привратник, сидевший у окошка, улыбнулся ему. Поднимаясь по лестнице, Рио вдруг вспомнил его лицо, бледное от усталости и недоедания. «Да, когда будет покончено с абстракцией, он начнет все с самого начала. И если хоть немного, повезет». С этой мыслью он открыл дверь, и в ту же самую минуту на встречу ему вышла мать и сообщила, что мсье Тару не здоровится. Утром он, правда, встал, но из дома не вышел и снова лег. Мадам Риа была встревожена. «Может быть, еще ничего серьезного?» — сказал Риа. Тару лежал, вытянувшись во весь рост на постели. Его тяжелая голова глубоко вдавилась в подушку. Под одеялами вырисовывались очертания мощной грудной клетки. Температура у него была высокая и очень болела голова. Он сказал Рио, что симптомы еще слишком неопределенные, но, возможно, что это и чума. «Нет, пока еще рано выносить окончательное суждения сказал Рио, осмотрев больного. Но Тару мучила жажда. Выйдя в коридор, доктор сказал матери, что, возможно, это начало чумы. — Нет, — проговорила она, — это немыслимо, особенно сейчас. И тут же добавила, — оставим его у нас, Бернар. Рео задумался. — Я не имею права, — ответил он. — Но город не сегодня-завтра будет объявлен открытым. Если бы не ты, я бы взял на себя этот риск. Бернар, — умоляюще проговорила мать, — оставь нас обоих здесь. Ты же знаешь, мне только что впрыскивали вакцину. Доктор сказал, что Тару тоже впрыскивали вакцину, но он, очевидно, так замотался, что пропустил последнюю прививку и забыл принять необходимые меры предосторожности. Рио прошел к себе в кабинет. Когда он снова заглянул в спальню, Тару сразу заметил, что доктор несет огромные ампулы с сывороткой. «Ага, значит, она самая», — сказал он. «Нет, просто меры предосторожности». Вместо ответа Тару протянул руку и спокойно перенес капельное вливание, которое сам десятки раз делал другим. «Посмотрим, что будет вечером», — сказал Рия, глядя Тару прямо в лицо. «А как насчет изоляции? Пока еще нет никакой уверенности, что у вас чума». Тарус с трудом улыбнулся. но «Ну, знаете, это впервые в моей практике. Вливают сыворотку и не требуют немедленной изоляции больного». Рия отвернулся. «Мама и я будем за вами ухаживать. Вам здесь будет лучше». Тару замолчал, и доктор стал собирать ампулы, ожидая, что Тару заговорит, и тогда у него будет предлог оглянуться. Не выдержав молчания, он снова подошел к постели. Больной смотрел прямо на Рия. На его лице лежало выражение усталости, но серые глаза были спокойны. Рия улыбнулся ему. — Если можете, поспите. Я скоро вернусь. На пороге он услышал, что Тару его окликнул. Рио вернулся к больному. Но Тару заговорил не сразу. Казалось, он борется даже против самих слов, которые готовы сорваться с его губ. «Рио», — проговорил он наконец, — «не надо от меня ничего скрывать. Мне это необходимо. Обещаю вам». Тяжелое лицо Тару чуть искривила вымученная улыбка. «Спасибо. Умирать мне не хочется, и я еще поборюсь». Но если дело плохо, я хочу умереть пристойно». Рио склонился над кроватью и сжал плечо больного. «Нет», — сказал он, — «чтобы стать святым, надо жить. Боритесь». Днем резкий холод чуть смягчился, но лишь за тем, чтобы уступить к вечеру арену яростным ливнем и граду. В сумерках небо немного очистилось, и холод стал еще пронзительнее. Рио вернулся домой только перед самым ужином. Даже не сняв пальто, он сразу же вошел в спальню, которую занимал его друг. Матери Эй сидела у постели с вязанием в руках. Тару, казалось, так и не пошевелился с утра, и только его побледневшие от лихорадки губы выдавали весь накал борьбы, которую он вел. «Ну, как теперь?» — спросил доктор. Тару чуть пожал своими могучими плечами. «Теперь игра, кажется, проиграна», — ответил он. Доктор склонился над постелью. Под горячей кожей набрякли железы, в груди хрипела, словно там беспрерывно работала подземная кузница. Как ни странно, но у Тару были симптомы обоих видов. Поднявшись со стула, Рио сказал, что сыворотка, видимо, еще не успела подействовать, но ответ он не разобрал. Прихлунувшая к гортани волна жара поглотила те несколько слов, которые пытался пробормотать Тару. Вечером Рио с матерью уселись в комнате больного. Ночь начиналась для Тару борьбой. Ириа знал, что эта беспощадная битва с ангелом чумы продлится до самого рассвета. Даже могучие плечи, даже широкая грудь Тару были не самым надежным его оружием в этой битве, скорее уж его кровь, только что брызнувшая из-под шприца Риа. И в этой крови таилось нечто еще более сокровенное, чем сама душа, то сокровенное, что не дано обнаружить никакой науке. А ему рея оставалось только одно сидеть и смотреть, как борется его друг. После долгих месяцев постоянных неудач он слишком хорошо знал цену искусственных абсцессов и вливаний тонизирующих средств. Единственная его задача, по сути дела, это очистить поле действия случаю, который чаще всего не вмешивается, пока ему не бросишь вызов. А надо было, чтобы он вмешался, ибо перед Рио предстал как раз тот лить чумы, который путал ему все карты. Снова и снова чума напрягала все свои силы, лишь бы обойти стратегические рогатки, выдвинутые против нее, появлялась там, где ее не ждали, и исчезала там, где, казалось бы, прочно укоренилась. И опять она постаралась поставить его в тупик. Тару боролся, хотя и лежал неподвижно Ни разу за всю ночь он не противопоставил натиску недуга радочного метания. Он боролся только своей монументальностью и своим молчанием. И ни разу так же он не заговорил. Он как бы желал показать этим молчанием, что ему не дозволено ни на минуту отвлечься от этой битвы. Рия догадывался о фазах этой борьбы лишь по глазам своего друга, то широко открытым, то закрытым. Причем веки как-то особенно плотно прилегали к глазному яблоку или напротив широко распахивались, и взгляд Тару приковывался к какому-нибудь предмету или обращался к доктору его матери. Всякий раз, когда их глаза встречались, Тару делал над собой почти нечеловеческие усилия, чтобы улыбнуться. Вдруг на улице раздались торопливые шаги. Казалось, прохожий пытается спастись бегством от пока еще далекого ворчания, приближавшегося с минуты на минуту и вскоре затопившего ливнем всю улицу. «Дождь зарядил, потом посыпал град, громко барабаня по асфальту». Тяжелые занавеси на окнах сморщило от ветра. Сидевший в полумраке комната Рея на минуту отвлекся, вслушиваясь шум дождя, потом снова перевел взгляд на Тару, на чье лицо падал свет ночника у изголовья кровати. Мать Рея вязала, и только время от времени вскидывала голову и пристально всматривалась в больного. Доктор сделал все, что можно было сделать. Дождь прошел. В комнате вновь сгустилась тишина, насыщенная лишь безмолвным бормотанием невидимой войны. Разбитому бессонницей доктор учудилось, будто где-то там, за рубежами тишины, слышится негромкий ритмичный посвист, преследовавший его с первых дней эпидемии. Жестом он показал матери, чтобы она пошла-легла. Она отрицательно покачала головой, глаза ее блеснули, потом она нагнулась над спицами, внимательно разглядывая чуть не соскользнувшую петлю. Рия поднялся, напоил больного и снова сел на место. Мимо окон, воспользовавшись затишьем, быстро шагали прохожие. Шаги становились все реже, удалялись. Впервые за долгое время доктор понял, что сегодняшняя ночь, тишину которой то и дело нарушали шаги запоздалых пешеходов и не рвали на части пронзительные гудки машин скорой помощи, была похожа на те, прежние ночи. За окном была ночь, стряхнувшая из себя чуму. И казалось, будто болезнь, изгнанная холодами, ярким светом, толпами людей, выскользнула из тёмных недр города, пригрелась в их тёплой спальне и здесь вступила в последнее своё единоборство с вяло распростёртым телом Тару. Небеса над городом уже не бороздил бич Божий, но он тихонько посвистывал здесь, в тяжёлом воздухе спальни. Его-то и слышал Рио, слышал в течение всех этих бессонных часов и приходилось ждать, когда он и тут смолкнет, когда и тут чума признает свое окончательное поражение. Перед рассветом Рио нагнулся к матери. «Пойди, непременно ляг, иначе ты не сможешь меня сменить 8 часов. Только не забудь сделать полоскание». Мадам Рио поднялась с кресла, сложила свое вязание и подошла к постели Таро, уже давно не открывавшего глаз. Над его крутым лбом закучерявились от пота волосы, Она вздохнула, и больной открыл глаза. Тару увидел склоненное над собою кроткое лицо, и сквозь набегающую волны лихорадки снова упрямо пробилась улыбка. Но веки тут же сомкнулись. Оставшись один, Рио перебрался в кресло, где раньше сидела его мать. Улица безмолвствовала, уже ничто не нарушало тишины. Предрассветный холод давал себя знать даже в комнате. Доктор задремал, но грохот первой утренней повозки разбудил его. Он вздрогнул и посмотрел на Тару, понял, что действительно забылся сном и что больной тоже заснул. Вдалеке затихал грохот деревянных колес, окованных железом, цоканье лошадиных копыт. За окном еще было темно. Когда доктор подошел к постели, Тару поднял на него пустые, ничего не выражающие глаза, как будто он находился еще по ту сторону сна. «Поспали?» — спросил Рио. «Да». «Дышать легче?» «Немножко». «А имеет это какое-нибудь значение?» Пере ответил не сразу, потом проговорил: "Нет, Тару не имеет. Вы, как и я знаете, что это просто обычная утренняя ремиссия". Тару одобрительно кивнул головой. "Спасибо", сказал он. "Отвечайте, пожалуйста, и впредь также точно". Доктор присел в изножья постели, боком он чувствовал длинные неподвижные ноги Тару, ноги уже не живого человека. Тару задышал громче. «Температура снова поднимется, Дарья?» — спросил он прерывающимся от одышки голосом. «Да, но в полдень, и тогда будет ясно». Тару закрыл глаза, будто собирая все свои силы. В чертах лица сквозила усталость. Он ждал нового приступа лихорадки, который уже шевелилась где-то в глубинах его тела. Потом веки приподнялись, открыв помутневший зрачок. Только когда он заметил склонившегося над постелью Рия, взор его посветлел пейте сказал Рео. Таро напился и устало уронил голову на подушку. «Оказывается, это долго», — проговорил он. Рео взял его за руку, но Таро отвел взгляд и, казалось, не почувствовал прикосновения. И внезапно на глазах Рео лихорадка, словно прорвав какую-то внутреннюю плотину, хлынула наружу и добралась до лба. Когда Тару поднял взгляд на доктора, тот попытался придать своему застывшему лицу выражение надежды. Тару старался улыбнуться, но улыбке не удалось прорваться сквозь судорожно сжатые челюсти, сквозь слепленные белой пеной губы. Однако на его застывшем лице глаза еще блестели всем светом мужества. В семь часов мадам Рия вошла в спальню. Доктор из своего кабинета позвонил в лазарет и попросил заменить его на работе. Он решил также отказаться сегодня от всех визитов к больным. Прилег было на диван тут же в кабинете, но, не выдержав, вскочил и вернулся в спальню. Тару лежал, повернув лицо к мадам Рио. Не отрываясь, глядел он на маленький комочек тени, сжавшийся рядом с ним на стуле, с ладонями, плотно прижатыми к коленям. Глядел он так пристально, что мадам Рио, заметив сына, приложила палец к губам, встала и потушила лампочку у изголовья постели. Но дневной свет быстро просачивался сквозь шторы, и когда лицо больного выступило из темноты, мадам Рио убедилась, что он по-прежнему смотрит на нее. Она нагнулась над постелью, поправила подушку и приложила ладонь к мокром закручавившимся волосам. И тут она услышала глухой голос, идущий откуда-то издалека, и голос этот сказал ей спасибо и уверил, что теперь все хорошо. Когда она снова села, Тару закрыл глаза, его изможденное лицо, казалось, озарило улыбка хотя губы по-прежнему были плотно сжаты. В полдень лихорадка достигла апогея. Нутряной кашель сотрясал тело больного, он уже начал харкать кровью. Железы перестали набухать, они были все те же, твердые на ощупь, будто во все суставы винтили гайки, и Рия решил, что вскрывать опухоль бессмысленно. В промежутках между приступами кашля и лихорадки Таруки дал взгляды на своих друзей, но вскоре его веки стали смежаться все чаще и чаще, и свет, еще так недавно озарявший его изнуренной болезнью лицо, постепенно гас. Буря, сотрясавшая его тело судорожными конвульсиями, все реже и реже разражалась вспышками молний и тару медленно уносила в бушующую бездну. Перед собой на подушках Рио видел лишь безжизненную маску, откуда навсегда ушла улыбка. В то, что еще сохраняло обличье человека, столь близкого Рия, вонзилось теперь острие, как я. Его жгла невыносимая боль. Скручивали все злобные небесные вихри, оно на глазах друга погружалось в хляби чумы. А он, друг, не мог предотвратить этой катастрофы. И опять Рия вынужден был стоять на берегу с пустыми руками, с рвущимся на части сердцем, безоружной и беспомощной перед бедствием. И когда наступил конец, слезы бессилия заслали глаза Рия, и он не видел, как Тару вдруг резко повернулся к стене и испустил дух с глухим стоном, словно где-то в глубине его тела лопнула главная струна. Следующая ночь уже не была ночью битвы, а была ночью тишины. В этой спальне, отрезанной от всего мира, над этим безжизненным телом, уже обряженным для погребальной церемонии, ощутимо витал необыкновенный покой. Точно так же, как за много ночей до того витало над террасами, вознесенными над чумой, когда начался штурм городских ворот. Уже тогда Рио думал об этой тишине, которая подымалась с ложа, где перед ним беспомощным умирали люди. И повсюду та же краткая передышка, тот же самый торжественный интервал, повсюду то же самое умиротворение, наступающее после битвы, повсюду немота поражения. Но то безмолвие, что обволакивало сейчас его друга, было таким плотным, так тесно сливалось оно с безмолвием улицы всего города, освобожденного от чумы, что Рия ясно почувствовал. Сейчас это уже окончательное бесповоротное поражение, каким завершаются войны и которое превращает даже наступивший мир в неисцелимой муки. Доктор не знал, обрел ли под конец Тару мир, Но хотя бы в эту минуту был уверен, что ему самому мир заказан навсегда, точно так же, как не существует перемирия для матери, потерявшей сына, или для мужчины, который хоронит друга. Там за окном лежала такая же, как и вчера холодная ночь, те же ледяные звезды светились на ясном студенном небе. В полутемную спальню просачивался жавшийся к окнам холод, чувствовалось бесцветное ровное дыхание полярных ночей. У постели сидела мадам Рио в привычной своей позе. Справа на нее падал свет лампочки, горевшей из изголовье постели. ри устроился в кресле, стоявшем в полумраке посреди спальни. То и дело он вспоминал о жене, но гнал прочь эти мысли. В ночной морозной тишине звонко стучали по тротуару каблуки прохожих. — Ты все сделал? — спросила мать. — Да, я уже позвонил. И вновь началось молчаливое бдение. Время от времени мадам Ри взглядывала на сына. Поймав ее взгляд, он улыбался в ответ. В привычном порядке сменялись на улице ночные шумы. Хотя официальное разрешение еще не было дано, автомобили опять раскатывали по городу. Они стремительно вбирали в себя мостовую, исчезали, снова появлялись. Голоса, возгласы, вновь наступавшая тишина, цоканье лошадиных копыт, трамвай, проскрежетавший на стрелке, затем второй, какие-то неопределенные звуки и снова торжественное дыхание ночи. — Бернар, что? Ты не устал? — Нет. Он знал, о чем думает его мать, знал, что в эту самую минуту она любит его. Но он знал также, что не так уж это много любить другого, и, во всяком случае, любовь никогда не бывает настолько сильной, чтобы найти себе выражение. Так они с матерью всегда будут любить друг друга в молчании. И она тоже умрет в свой черед, или умрет он, и так никогда за всю жизнь они не найдут слов, чтобы выразить взаимную нежность». И точно так же они стару жили бок о бок, и вот Тару умер нынче вечером, их дружба не успела по-настоящему побыть на земле. Тару, как он выражался, проиграл партию. Ну а он, Рия, что он выиграл? Разве одно. Узнал чуму и помнит о ней. Познал дружбу и помнит о ней. Узнал нежность, и теперь его долг когда-нибудь о ней вспомнить. Все, что человек способен выиграть в игре с чумой и с жизнью, Это знание и память. Быть может, именно это и называл Таро — выиграть партию. Снова мимо окна промчался автомобиль, и мадам Рея пошевелилась на стуле. Рея улыбнулся ей. Она сказала, что не чувствует усталости, и тут же добавила. «Надо бы тебе съездить в горы, отдохнуть». «Конечно, мама, поеду». «Да, он там отдохнет. Почему бы и нет?» «Еще один предлог вспоминать». Но если это и значит выиграть партию, как должно быть тяжело жить только тем, что знаешь, и тем, что помнишь, и не иметь впереди надежды? Так очевидно жил Тару. Он-то понимал, как бесплодна жизнь, лишенная иллюзий. Не существует покоя без надежды. И Тару, отказывавший людям вправе осуждать на смерть человека, знал, однако, что никто не в силах отказаться от вынесения приговора, и что даже жертвы подчас бывают палачами. а если так Значит, Тару жил, терзаясь и противореча себе, и никогда он не знал надежды. Может, поэтому он искал святости и хотел обрести покой в служении людям. В сущности, Рио и не знал, так ли это, но это и не важно. Память его сохранит лишь немногие образы Тару. Тару за рулем машины, положивший обе руки на баранку, готовый вести его куда угодно, или вот это грузное массивное тело, без движения распростёртое на одре. Тепло жизни и образ смерти. Вот что такое знание. И, разумеется, именно поэтому доктор Рио, получив утром телеграмму, извещавшую о кончине жены, принял эту весь спокойно. Он был у себя в кабинете. Мать вбежала, сунула ему телеграмму и тут же вышла, чтобы дать на чай рассыльному. Когда она вернулась, сын стоял и держал в руке распечатанную телеграмму. Она подняла на него глаза, но он упорно смотрел в окно, где над портом поднималось великолепное утро. «Бернар», — окликнула мадам рия доктор рассеянно оглянулся. «Да?» в — в телеграме спросила она. «Да», — подтвердил доктор, — неделю назад. Мадам Рио тоже повернулась к окну. Доктор молчал. Потом он сказал матери, что плакать не надо, что он этого ждал, но все равно это очень трудно. Просто говоря, это он осознал, что в его страданиях отсутствует нечаянность. Все та же непрекращающаяся боль мучила его в течение нескольких месяцев и в течение этих двух последних дней.